Глава 3 в которой в деревню Лыково, и заодно в сердца некоторых ее жителей, приходит весна, а в мире таинственным образом появляются драконы. Крепко сжимая одной рукой половник, а другой придерживая глубокую тарелку, Оля разливала борщ из украшенной золотыми розами фарфоровой супницы. Обычно эта супница вместе с остальным парадным обеденным сервизом пылилась на самой дальней полке в кухонном шкафу. Но сегодня, обрадовавшись возвращению Сан Саныча, девочка решила устроить настоящий праздничный обед. Хотя для них с Женей, старый библиотекарь, отсутствовал всего несколько часов, Оля понимала, что в книжном мире за то же время могло пройти много дней и даже недель. Поэтому-то, желая достойно встретить усталого путника, который сейчас прилег отдохнуть с дороги, затеяла грандиозную стряпню. Пока варился борщ и жарились котлеты, девочка успела даже налепить пирожков, благо в погребе хранилось заранее приготовленное тесто. Почуяв их запах, Женька заглянул было в кухню с выражением надежды на лице, но занятая готовкой Оля только отмахнулась от него. — Иди, мол, отсюда. Некогда. Не до тебя. Обиженный Женька удалился, но усиливавшийся аромат пирожков настойчиво преследовал его по всему дому. Вызывал обильное слюноотделение и не давал ни на чем сосредоточиться. В отчаянии он предпринял еще несколько попыток проникнуть в кухню и разжиться заветным трофеем, но Олька, вредина, отгоняла его от противня чуть не веником. — Не трань, Женька! Иди отсюда! Вот сансаныч встанет, тогда будем обедать. Оля дважды выпихивала его из кухни, а на третьей даже хлестнула по спине мокрым полотенцем. Получилось немного больно и очень обидно. Женька хотела разозлиться, но, увидев, что Оля, нанеся удар, испугалась сильнее, чем ему досталось, рассмеялся. Заметив, что друг смеется, девочка уже всерьез размахнулась, и вот тут Женька счел за лучшее смыться. Но вот хранитель проснулся, и пока Оля накрывала на стол, дед с внуком перекинули данные с телефона на ноутбук. Теперь созданная Женькой специальная программа строила плоскую модель книжного мира. Для этого ей требовалось время, которое очень удачно заняли обедом. Наконец-то долгожданное праздничное пиршество состоялось! Мужчины дружно признали, что борщ сегодня юной хозяйке особенно удался и хором попросили добавки. А потом, отдав должное котлетам с картошкой и вожделенным пирожкам, Лыков-младший в изнеможении откинулся на спинку стула и сыто жмурился, как толстый кот на лампу под желтым абажуром. сансаныч тоже наелся более чем досыта и чувствовал себя великолепно. Голова больше не болела, и он уже не мог понять, откуда взялась напасть, мучившая его в книжном мире. Да и мерзкий запах, казалось, исчез навсегда. Во всяком случае, очень хотелось в это верить. За едой хранитель рассказал ребятам о своих приключениях, и Женька очень жалел, что его не было рядом с дедом, Оля же наоборот, опустила глаза и призналась. «А я даже рада, что не присутствовала в темных мирах». когда То чудище напало на вас, Сан Саныч. я бы, наверное, умерла от страха на месте, и вам пришлось бы выносить из книжного мира мой хладный труп. Услышав такие слова, Женька аж подпрыгнул на стуле. Хладный труп? не дед, ты послушай. А кто нас с фонарем во дворце Эртоферона прикрывал, а? Умерла бы она. Ха, ишь ты! Не, Оль, ты давай не наговаривай на себя. Ты у меня самая смелая. Да, дед? Девочка зарделась. Схватила опустевшую супницу и выбежала в кухню. Похвала друга очень обрадовала ее, но больше всего грела душу, случайно оброненная Женькой у меня. — Дед, чего это она? — мальчик с удивлением посмотрел Оле вслед. Баська, по обычаю своему развалившаяся на полу возле стола, проскулила у отвернулась от женьки и прикрыла морду лапой Сансаныч хитро прищурился и поддакнул: "Да, Женя. Она у тебя самая смелая". Потом отвернулся, покачал головой и якобы потирая подбородок, тем же жестом, что и Бася, заслонил улыбку широкой ладонью. Жизнь в Лыковском доме библиотеки вошла в привычную колею. Март был в разгаре, весеннее солнце вело беспощадную войну с собледенением дорог и крыш. Утром в субботу Оля с Женькой месили раскисший снег на пути в магазин. Сан Саныч остался в библиотеке, занятый написанием отчета и приведением своих дел в порядок. А ребята решили пройтись, тем более, что пора было пополнить продуктовые запасы. Оля хотела сходить в магазин сама, но Женька твердо заявил, что тоже пойдет. В этот свой визит к деду он вдруг начал обращать внимание на такие вещи, о которых раньше и не задумывался. Однажды мальчик увидел, как Оля возвращается из магазина с сумками и пакетами в обеих руках, с трудом пробираясь через тяжелые мокрые сугробы, и как был в домашних тапочках, так и вылетел ей навстречу к калитке, отобрал у подружки сумки, да еще и раскричался, чтобы она не смела впредь носить тяжести. И с тех пор сам, без просьбы и напоминаний, носил воду из колодца, колол и доставлял к печке дрова, а также сопровождал Олю в походах за покупками. Вот и теперь Женька с рюкзаком за плечами шагал рядом с Олей. Когда они перебирались через широкую, тронутую утренним литком проталину, Оля поскользнулась, но мальчик успел поймать ее, не дал плюхнуться в лужу, и дальше всю дорогу держал свою спутницу за руку для страховки, против чего Оля совсем не возражала. На полдороге ребята остановились передохнуть. в Череду деревенских домов там как раз прерывал широкий и глубокий овраг, круто уходящий к реке. Вид с этого места был просто потрясающим, и летом Женька очень любил спускаться к реке именно по оврагу. Сейчас с боков оврага свисали сугробы, готовые в любой момент рухнуть вниз. Из-под сугробов вытекали маленькие ручейки, избегали по склону, собираясь внизу в большую компанию, и веселые, скрящиеся на солнце гурьбой, звонко мчались к реке наперегонки с солнечными зайчиками. Женька нагнулся, зачерпнул пригоршню снега, ловко скатал снежок и запустил его в снежную шапку, нависшую над оврагом. И засмеялся, когда огромный сугроб рухнул вниз. А потом вдруг запел известную песню из кинофильма «Весна». Журчат ручьи, кричат грачи, и тает снег, и сердце тает, и даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает. Веселый шмель гудит в весеннюю тревогу, кричат задорные веселые скворцы, кричат скворцы во все концы. Весна идет, весне — дорогу. — А ты, оказывается, неплохо поешь, — удивилась Оля. Женька повернулся к ней с самым что ни на есть серьезным видом. — Так, что мы имеем? — проговорил он комичным профессорским тоном. — Ручьи журчат? — Журчат. — Грачи кричат? — Не кричат. — Скворцов тоже не видно. — Сердце со снегом тает? — Тает. Про пень ничего не скажу. Но где скворцы с грачами, я вас спрашиваю? У меня, можно сказать, сердце тает, а грачей нет. Непорядок. Я буду жаловаться. Еще на середине этой тирады Оля в голос засмеялась. Потом, немного успокоившись, сказала, да уж, птиц не обеспечили, извини. Но ну вот, шутливо надулся мальчик, стихи оказались неподходящими. Хочешь, я предложу тебе взамен другие? Оля тут же оседлала своего любимого конька из солнца русской поэзии, незабвенного нашего Александра Света Сергеевича. И девочка, жестикулируя и показывая рукой то на одно, то на другое, продекламировала. Гони вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Она перевела дыхание и продолжала. Вешние лучи в наличии. За окрестные горы овраг сойдет. Ручьи, правда, не мутные, но это не в счет. Э, на луга бегут? Бегут. Так что улыбка природы на лицо Теперь уже хохотал Женька. Потом он взял Олю за руку. «Пошли уже!» Ты у меня сама, улыбка природы. Тобой всегда и везде... Как там, у Абадзинского? Женька чуть задумался и проблеял. И вечная весна! И Оля опять смутилась. Но постаравшись этого не показать, развернулась и торопливо зашагала в сторону магазина.